Глава 32. Джим занял выгодную позицию и заставил всех троих сразу выйти из сарая. Все это время маленькая рука, ни разу не дрогнув, держала факел вертикально. Трое повиновались безмолвно, двигаясь как автоматы. Он выстрелил их в ряд и скомандовал. «Возьмитесь за руки». Они исполнили приказание. «Тот, кто выдернет свою руку или повернет голову, умрет на месте», — сказал он. «Марш». Напряженные, они дружно шагнули вперед. Он следовал за ними, а подле него шла девушка в длинном белом одеянии и несла факел. Ее черные волосы спускались до пояса. Прямая и гибкая, она словно скользила, не касаясь земли. Слышался лишь шелковистый шорох и шелест высокой травы. «Стой!» — крикнул Джин. Берег реки был крутой, снизу понесло холодком. Свет падал на темную воду у берега, пенившуюся, но не тронутую рябью. Направо и налево тянулись ряды домов под резко очерченными крышами. «Передайте мой привет шерифу Али, пока я сам не пришел к нему», — сказал Джим. Ни одна из голов не шевельнулась. «Прыгай!» — загремел он. Три всплеска слились в один. Взлетел сноп брызг, черные головы закачались на поверхности воды и исчезли. Слышался громкий плеск и фырканье, постепенно замиравшие. Люди усердно ныряли, страшась прощального выстрела. Джим повернулся к девушке, безмолвному и внимательному свидетелю. Сердце его вдруг словно расширилось за груди, и что-то сдавило ему горло. Вот почему он, должно быть, молчал так долго, а она, ответив на его взгляд, взмахнула рукой и бросила в реку горящий факел. Резкая огненная полоса прорезав ночь, угасла с сердитым шипением, и тихий нежный звездный свет мирно спустился на них. Он не поведал мне, что он сказал, когда, наконец, вернулся к нему голос. Вряд ли он был очень красноречив. Все замерло. Ночь окутала их своим дыханием. Одна из тех ночей, какие словно созданы для того, чтобы служить приютом нежности. Бывают моменты, когда душа Как будто освобождается от темной своей оболочки, делается восхитительно чуткой, и молчание становится красноречивее слов. Про девушку он рассказал мне. Она разнервничалась немножко. Возбуждение, знаете ли, реакция. Должно быть, она страшно устала и все такое. И, и черт возьми, понимаете ли, она ко мне привязалась. Я тоже не знал, конечно, мне в голову не приходило. Тут он вскочил и стал взволнованно шагать взад и вперед. «Я... я горячо люблю ее. Сильнее, чем могу выразить словами, конечно, этого не расскажешь. Вы по-иному относитесь к своим поступкам, когда начинаете понимать... Когда каждый день вам дают понять, что ваша жизнь нужна, абсолютно необходима другому человеку. Мне это дано почувствовать. Удивительно. Но подумайте только, какова была ее жизнь». «Ужасно, не правда ли?» И я нашел ее здесь, словно вышел на прогулку и неожиданно наткнулся на человека, который тонет в темном глухом месте. «О, Боже! Мешкать было нельзя!» «Она доверила себя мне. Я думаю, что могу не обмануть доверие. Должен сказать, что девушка незадолго до этого оставила нас вдвоем. Он ударил себя в грудь. Да, я это чувствую» но я верю, что достоин принять свое счастье». У него был дар находить особый смысл во всем, что с ним случалось. Так смотрел он на свою любовь. Она была идиллична, немного торжественна, а также правдива, ибо он верил с непоколебимой серьезностью юноши. В другой раз он сказал мне, «Я живу здесь всего два года, и теперь, честное слово, я не представляю себе, как бы я мог жить в другом месте». «Одна мысль о внешнем мире пугает меня, потому что, видите ли...» Продолжал он, опустив глаза и кончиком ботинка, разбивая кусок засохшей грязи. Мы прогуливались по берегу реки. Я не забыл, почему я сюда пришел. Еще не забыл. Я старался на него не смотреть, но мне послышался короткий вздох. Некоторое время мы шли молча. «По совести сказать», — заговорил он снова, — «если только можно забыть такое...» то я думаю, что имею право выбросить это из головы. Спросите любого человека здесь. Голос его изменился. Не странно ли, продолжал он мягким, почти умоляющим тоном, не странно ли, что все эти люди, которые готовы для меня на все, никогда не смогут понять? Никогда. Если вы мне не верите, я не могу их вызвать свидетелями. Почему-то тяжело об этом думать. Я глуп, не правда ли? Чего мне еще желать? Если вы их спросите, кто храбр, честен, справедлив, кому готовы они доверить свою жизнь, они назовут Тюана Джима. И однако они никогда не смогут узнать истинную правду. Вот что он мне сказал в тот последний день, какой я с ним провел. Я не пропустил ни одного его слова. Я чувствовал, что хотя он и хочет еще что-то сказать, все-таки не удастся ему осветить сущность дела. Солнце своим сгущенным сиянием, умолявшее землю, превращая ее в беспокойный комок пыли, опустилось за лесом, и рассеянный свет опалового неба, казалось, окутывал мир лишенный теней и блеска, иллюзий спокойного и задумчивого величия. Слушая его, я не знаю почему, отчетливо замечал, как постепенно темнеет река, воздух, неумолимо надвигается ночь, Безмолвно опускаясь на все видимые предметы, стирая очертания все глубже, погребая мир, словно засыпая его неосязаемой черной пылью. «Боже!» — неожиданно воскликнул он. «В иные дни человек бывает слишком нелепым, но я знаю, что могу сказать вам все. Я говорил о том, что покончил с этим, с этим проклятым делом, оставшимся позади. Стал забывать. Честное слово, я не знаю». Я могу говорить об этом спокойно. В конце концов, что она доказала? Ничего? Вероятно, вы думаете иначе. Я шептом запротестовал. «Неважно», — сказал он, — «я удовлетворен почти. Мне нужно только заглянуть в лицо первого встречного, чтобы вернуть себе уверенность. Нельзя заставить их понять, что во мне происходит. Ну так что ж, послушайте, то, что я совершил, не так уже дурно». «Не так дурно», — повторил я. И все-таки вы бы не хотели видеть меня на борту своего собственного судна, а? Черт бы вас побрал, — крикнул я, «Перестаньте — перестаньте. Ага, видите, — воскликнул он с добродушно торжествующим видом, а попробуйте-ка сказать об этом кому-нибудь из здешних. Они сочтут вас дураком, лжецом или еще того хуже. Вот почему я могу это выносить. Кое-что я для них сделал, но вот что сделали для меня они, дорогой мой. «Для них вы навсегда останетесь неразгаданной тайной», — сказал я. Последовало молчание. «Тайна», — повторил он, не поднимая глаз. «Ну что ж, я должен остаться здесь навсегда». После захода солнца тьма как будто налетала на нас с каждым дуновением ветерка. Посреди обнесенной изгородью тропы я увидел неподвижный, тощий, настороженный и словно одноногий силуэт Тамп-Итома, а по другую сторону, окутанной сумерками площадки, что-то белое двигалось за столбами, поддерживающими крышу. Когда Джим в сопровождении тамп Итама отправился на вечерний обход, я один пошел к дому, но внезапно дорогу мне преградила девушка, которая, несомненно, ждала этого случая. Трудно объяснить вам, что именно хотела она у меня выпадать. Видимо, это было что-то простое, чрезвычайно простое и невыполнимое, как, например, точное описание формы облака. Она хотела получить от меня уверение, подтверждение, обещание, объяснение, не знаю, как назвать, нет для этого слов. Под выступом крыши было темно, и я видел только расплывчатые линии ее платья, бледный овал маленького лица, белые блестящие зубы, а когда она ко мне повернулась... Я видел большие темные орбиты глаз, и казалось, что-то двигалось. Такое движение чудится вам, когда вы смотрите в бесконечно глубокий колодец. Что такое там движется? спрашиваете вы себя. Слепое ли чудовище или только затерянные отблески вселенной? Мне пришло в голову, не смейтесь, что отнюдь не походя на Сфинкса, она в своем детском неведении была более таинственна, чем сфинкс, предлагающий путникам ребяческие загадки. Ее увезли в Патюзан раньше, чем она прозрела. Здесь она выросла, она ничего не видела, она ничего не знала, она не имела понятия ни о чем. Я задаю себе вопрос, была ли она уверена в том, что где-то еще что-нибудь существует? Какое могла она составить представление о внешнем мире для меня непостижимо? Из обитателей его она знала только женщину, которую предали, и зловещего паяца. И оттуда к ней пришел ее возлюбленный, наделенный неотразимыми чарами. Но что стало бы с ней, если бы он вернулся в те непостижимые края, которые как будто всегда призывают обратно тех, кто им принадлежит? Об этом мать со слезами предупреждала ее, умирая. Она крепко схватила меня за руку, а как только я остановился, быстро отдернула руку. Она была смелой и застенчивой. Она ничего не боялась, но ее удерживала глубокая неуверенность и отчужденность. Отважный человек, ощупью пробирающийся во мраке. Я принадлежал к тому неведомому, которое в любой момент могло призвать Джима как свою собственность. Я был посвящен, так сказать, в тайную природу этого неведомого, и в его намерении был поверенным грозной тайны, был облечен, может быть, властью. Кажется, она предполагала, что я одним словом могу вырвать Джима из ее объятий. Я глубоко убежден, что она томилась предчувствиями во время моих долгих бесед с Джимом. Она пережила подлинную и невыносимую пытку, которая привела бы ее к замыслу убить меня, Если бы ее неистовая душа могла владеть страшной ситуацией, ею уже созданной. Таково мое впечатление, и больше мне нечего вам сказать. Положение постепенно для меня выяснилось. Я был ошеломлен и удивлен. Она заставила меня ей верить. Но нет у меня слов, чтобы передать впечатление, какое произвел на меня этот быстрый отчаянный шепот. Мягкие страстные интонации, неожиданная пауза и умоляющий жест простертых вперед белых рук. Руки упали, призрачная фигура покачнулась, как стройное деревце на ветру, бледный овал лица паник. Невозможно было разглядеть ее черты, бездонны были мрачные глаза. Два широких рукава поднялись в темноте, словно раскрывающиеся крылья. Она стояла молча, сжав голову руками.